В Корчме не было ни одной женщины. Грязные горластые крестьяне вели себя совсем не так, как русские мужики. Те смирные и пока не упьются, переговариваются в полголоса. А эти громко орали, пили кружками красное вино и постоянно заливались хищным, как показалось, Варе, хохотом За дальним длинным столом играли в кости и после каждого броска шумно голдели Раз забронились громче обычного, и одного маленького, сильно пьяного, ударили глиняной кружкой по голове. Так он и валялся под столом, никто даже не подошёл. Хозяин кивнул головой на Варю и смачно сказал что-то такое, от отчего за соседними столиками заоборачивались и недобро загоготали. Варя поёжилась, надвинула шапку на глаза. Больше в корчме никто в шапке не сидел, но снять нельзя, волосы рассыпятся. И такие уж они длинные, как и положено современной женщине, варь стриглась коротко, но всё же сразу выдадут принадлежность к слабому полу. Гадкое выдумая мужчинами обозначение «слабый пол». Ну, вы правильная.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 Но к тому времени у Варьи и Пети уже возник проект дальнейшей жизни, свободной, современной, построенной на взаимоуважении и разумном распределении обязанностей.